Иначе народ нас не поймет. Поэтому мы решили, чтобы не мешать произведению розыска, тебе лучше временно уехать. Анна помертвела. Это решение могло означать лишь одно. Витовт не просто в беде. Ему грозит смертельная опасность. Она взмолилась. Великий гнязь, позволь мне остаться. Без меня он совсем... Пойдет духом. В глазах Якова Егайлы вспыхнул интерес, и она поняла, что этого ей говорить не следовало. Ведь она подкидывала братцу мужу подлую мыслишку, что именно угнетенным состоянием Витовта, о чем жена, мол, даже знала, можно при случае объяснить уход соперника из жизни. Разумеется, добровольный. А что? Отец Витовта покончил же с собой. Почему не может последовать его примеру и сын лихорадочно соображал Егайла? Может, это у них наследственное? Анна читала его мысли. Двигались они в крайне опасном направлении, надо было причем срочно что-то предпринять. Витов давя чем сказал, что на него плохо подействовала смерть отца. Князь тут никогда даже в самые тяжелые моменты не помышлял о добровольном уходе из жизни. Витовт, в этом смысле, как две капли воды, похож на отца. Анна вдруг запнулась. Ей вспомнилось семейное предание, как в далеком 1361 году славный рыцарь Киистут был схвачен во время боя с крестоносцами и припровожден в крепость Маринборг. Сняли ливонцы с князя Латы, отобрали оружие, Бросили, восклизили каземят на соломенную подстилку, ломать хлеба — кружка воды. Плен. Возможно, расправа. Но тут и тут не потерял присутствие духа. Недаром говорится, что храбрым и небо помогает. Охранником его оказался некто Альпис, родом из льтовского племени пруссов. Тайный враг германцев, покоривших его родину, Альпис предложил Кейстут убежать. План был дерзок и предельно прост. В принесенном слугой Розовском плаще с белым крестом кейс тут вышел без замка. И был таков. Непонятно, почему именно эту полузабытую историю вспомнила Анна, когда оказалась на грани отчаяния. Но это был хоть какой-то лучик надежды. Однако догадываться об этом Егайле было совсем незачем. Но мне хоть будет позволено навестить мужа перед отъездом? Разумеется, дорогая сестра, Нигайла удовлетворенно потирал руки, но в криве тебе придется покинуть. Сиди, скажем, к отцу в Смоленск или к своей сестре в Новогрудок, а то поезжай в Мазовию, где сестра Витов-то донули замужем за польским князем. Когда княгиня Анна полушепотом посвятила служанку Елену в свой план, та покачала головой. Остаться вместо князя темницы — это крайне опасно. Да и Витовт, сколько я его знаю, на это не согласится, тягостно ему будет сознавать, что, освободив себя, он оставит в тюрьме любимую жену. Она в отчаянии заломила руки, но что же делать, как его спасти? гайла явно что-то замыслил твой план госпожа осуществим лишь в том случае если вместо тебя за решеткой останусь я да да не удивляйся рустами ниже тебя это первый плюс во вторых изменив и фигуру я больше схожи с князем посмотри невысокая худенькая как и он волосы прячу под берет всех обведу вокруг пальца Но ради чего ты идешь на это? Ради тебя, моя госпожа. Мы обе смолянки вместе росли. И я видела от тебя только одно хорошее. Да и ничего страшного тут нет. Что и для них. Уверен, Егайло только посмеется нашей проделки и отпустит меня. Дня через три-четыре я вас догоню. Если же мне суждено пострадать, что ж, Господь Бог терпел и нам велел. Анна не знала, как поступить. Рисковать в жизни любимой сверстницы-служанки. С другой стороны, Витовт, муж.